Звонкий гудок возвестил начало рабочего дня на швейной фабрике. Среди привычных шорохов ткани и стука машин раздался неожиданный звук. Мелодичный звонок, похожий на трель птицы. Все головы мгновенно повернулись в сторону мастера смены Людмилы Ильиничны, известной своей ответственностью и аккуратностью. «Что это такое?» — воскликнула одна из работниц, первая осознавшая необычность ситуации. Из сумочки Люда извлекла предмет, поразивший воображение окружающих. «Черный, тяжелый, напоминающий кирпич, но оснащенный небольшой выдвижной антенной, этот аппарат выглядел странно и загадочно одновременно». «Телефон!» — ответила Люда с улыбкой гордости и удовлетворения. Рабочие замерли в изумлении. Телефоны были редкостью и принадлежали лишь избранным, обычно располагаясь в кабинетах начальства или государственных учреждений. Но этот экземпляр был особенным, личным, мобильным телефоном, доступным буквально на ладони. — Вы можете говорить прямо отсюда? — недоверчиво спросила одна из мастериц. — Конечно, могу. Спокойно ответила Люда, нажав кнопку вызова. «Алло, дорогой!» Ответ мужа последовал незамедлительно. «Да-да, любимая, слышу прекрасно. Как твои дела?» Разговор продолжился обычным семейным тоном, но каждое слово привлекало внимание коллег. Когда речь зашла о билетах на самолет в Париж, удивление достигло апогея. Как мы и договаривались, я сходила на почту и заказала билеты через телетайп. Так что ничего не планируй на июль, а то знаю я тебя, опять с головой в работу уйдешь. Получив мое заверение, что обязательно высвобожу неделю на отдых, Люда нажала на кнопку сброса вызова. — Мы полетим вместе в Париж, — восторженно поделилась она с работницами. Те окружили ее плотным кольцом, засыпая вопросами. «Куда летите? Зачем вам туда понадобилось? А где получить такой же телефон?» Людмила терпеливо объясняла детали своего приобретения, наслаждаясь всеобщей реакцией восхищения и любопытства. Она рассказала, что этот чудо-телефон создан специально для важных персон, таких как члены правительства, но вскоре станет доступен и простым гражданам. Про работу мужа Люды в политбюро все знали, но раньше никогда девушка не приносила на фабрику ничего, выделяющего ее от простых швей. А тут такая диковинка. Когда рабочий день возобновился, Люда вернулась к своим обязанностям, но мысли ее уже витали далеко от фабрики. Какие сувениры привезти из Парижа? Может, модные платья или изысканную парфюмерию? Главное уговорить мужа оставить детей дома и насладиться поездкой вдвоем. Они уже достаточно взрослые, а лишние билеты издать недолго.